Глава четвертая. Рюрик, Синеус и Трувор. 862-879 годы. Призвание князей варяжских в Россию, основание монархии, Оскольд и дир, первое нападение россиян на империю, начало христианства в Киеве, смерть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 обратили свободу в несчастье, не умели восстановить древних законов и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении нормандском, нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость, и славяне убежденные, так говорит предание,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 окруженная многочисленную скандинавскую дружиною, готовую утвердить мечом права избранных государей, сии чистолюбивые братья навсегда оставили отечество. Рюрик прибыл в Новгород, Синеус на Белоозеро, в область финского народа Веси, а Трувор в Изборск, город Кривичей. Смоленск, населенный также Кривичами,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 Новогородской Псковской губернии была названа тогда Русью, но имени князей Варяго русских. Более не знаем никаких достоверных подробностей. Не знаем, благословил ли народ перемену своих гражданских уставов, насладился ли счастливою тишиною, редко известную в обществах народных, или пожалел ли о древней вольности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 К всему времени летописец относит следующее важное происшествие. Двое из единоземцев Рюриковых именем Аскольд и Дир, может быть, недовольные сим князем, отправились с товарищами из нового города в Константинополь искать счастье, увидели на высоком берегу Днепра маленький городок и спросили, чей он. Им ответствовали, что строители его. Три брата давно скончались, и что миролюбивые жители платят дань козарам. Сей городок был Киев, а ты дир завладели им, присоединили к себе многих варягов из нового города, начали под именем россиян властвовать как государи в Киеве и помышлять о важнейшем предприятии, достойном нормандской смелости,